Глава вторая. «Смирнова?» Леночка заглянула в кабинет бухгалтерии. «Тебя главный вызывает!» Марина подняла на коллегу уставшие глаза. «Что случилось?» Спросила она. Коллега сморщила хорошенький носик. «Понятия не имею!» Тряхнула она белокурыми кудряшками. «Сказал, что что-то с квартальным отчетом. Иди, а то будет злиться!» Блондинка испарилась так же внезапно, как и появилась на пороге финансового отдела. Марина знала, что спорить с боссом себе дороже. Александр Викторович не терпел никаких возражений, а еще больше он ненавидел ждать. Так что надо поторопиться. Неизвестно, сколько времени Леночка шла в бухгалтерию. Возможно, босс уже кипит от злости. Поймав на себе сочувствующий взгляд Любовь Георгиевны, Марина перевела компьютер в спящий режим, взяла папку со вчерашним отчетом, одернула юбку-карандаш, поправила очки и вышла из кабинета. Александр Викторович Давыдов появился в их компании полгода назад. Молодой, привлекательный, он тут же стал объектом обожания у всех сотрудниц, независимо от возраста. Но нового босса не интересовали интрижки на работе. Флирт пересекал в самом его зародыше, да и вообще держался довольно холодно, если не сказать высокомерно. Зато Давыдов был настоящим профессионалом. Терпеть не мог любые неточности, требовал выполнять малейшие поручения четко в срок, И только на высшем уровне. Марину не интересовали все эти сплетни и томные вздохи по новому руководителю. Зато ей с лихвой хватило плачущей Леночки после того, как той влетела от шефа за опоздание и того, как на совещании Александр Викторович разнес договор, составленный юристами фирмы для сделки с другой, довольно крупной компанией. Поэтому сейчас Марина шла как на каторгу в кабинет нового руководителя. Какого рода разговор будет происходить там, можно было только догадываться. Но Смирнова не обольщалась. В приемной поздоровалась с секретаршей Лилией Владимировной. Та сидела за компьютером и что-то неспешно набирала одним пальцем. «Здравствуйте!» – Марина приветливо улыбнулась. Лилия Владимировна подняла на нее глаза и воззрилась сквозь свои стильные очки на пришедшую. Пробежалась глазами по стройной фигурке девушки, поджала густо накрашенные губы, Хлопнула тяжелыми от туши ресницами и чинно кивнула. «Проходите, Александр Викторович вас уже заждался», – проговорила секретарша. «Я пришла, как только мне передали его просьбу», – пожала плечами Марина. Лилия Владимировна закатила глаза. «Хотите сказать, что это мои проблемы? Я иногда просто поражаюсь с этих людей». Больше Марина не стала слушать вредную тетку, толкнула дверь и вошла в кабинет. В помещении пахло кофе. Витал аромат горьковатой мужской туалетной воды. Босс говорил по телефону. Увидев ее, махнул рукой, а сам продолжил выговаривать кому-то. Тон Александра Викторовича буквально замораживал пространство вокруг. У Марины сжалось сердце от того, что на миг представило, что вот таким тоном он сейчас будет говорить и с ней. Ей сейчас было искренне жаль того бедолагу на другом конце линии. Девушка застыла неподалеку от стола шефа. Сесть он ей не предложил, а сама она не решалась сделать нечто подобное в присутствии ее грозного босса. Босс тем временем продолжал угрожающе говорить, при этом взгляд его темных глаз был прикован к посетительнице. Марина старалась не шевелиться, чтобы не вызвать раздражение шефа. Знала, что сейчас выглядит довольно скромно, но стильно. На ней был костюм графитового цвета из узкой юбки чуть ниже колен, белый застегнутый на все пуговицы блузки и приталенного жакета. Густые, темно-русые волосы собраны в пучок. На лице – минимум косметики, очки в тонкой оправе. Не столько для зрения, сколько для работы за компьютером. На стройных ногах туфли-лодочки, но взгляд темных глаз, зафиксированный на уровне бедер девушки, слегка нервировал. Смирнова сама из-под тишка рассматривала мужчину, что сидел в большом кожаном кресле. Высокий, подтянутый, черные волосы уложены назад, темные, проницательные, почти черные глаза. Высокие скулы, упрямый подбородок с легкой щетиной, белоснежная рубашка лишь оттеняла смугловатую кожу, темно-синий костюм, несомненно, от какого-то известного дома моды и дорогущие часы на левой руке. Взгляд скользнул на правую руку. Обручального кольца не было. Марина сама не знала, зачем обратила на это внимание. Когда подняла глаза на лицо босса, натолкнулась на насмешливый взгляд мужчины. Его губы чуть дрогнули в намеке на улыбку. Непонятно от чего, но щеки Марины опалило жаром. С чего бы вдруг? Ведь она не сделала ничего постыдного. Давыдов завершил разговор и посмотрел на Смирнову. «Здравствуйте!» Сдержанно кивнул он, будто и не было секунду назад в его глазах бесенят, когда он поймал ее за рассматриванием его рук. «Добрый день!» Вежливо ответила Марина, все еще не позволяя себе расслабиться. «Прошу вас, присаживайтесь!» Позволил себе полуулыбку босс. «Кофе?» Марина опешила, но кивнула. На всякий случай, лучше не злить его сейчас. Лилия Владимировна, нажал на кнопку селектора Александр Викторович. Будьте добры, два кофе. Вам с молоком? Это уже Мариня. Та ошеломленно кивнула. Один черный, один с молоком. Отсоединился. Посмотрел на свою подчиненную, которая уже была близка к обмороку от страха. Видимо, разговор предстоял долгий и трудный. Итак, начал шеф, беря со стола бумаги. «Во вчерашнем отчете есть неточность». Марина удивленно посмотрела на свою копию того самого отчета. «Никакой неточности там быть не могло». «Этого не может быть», — возразила девушка. Брови Давыдова поползли к переносице, а сердце девушки ухнуло вниз. «Ну все, теперь он ее прибьет». «Я не вижу в нем вот этих данных». Небрежным жестом бросил страницы на стол так, чтобы Марина могла посмотреть на запись. «Позвольте». Девушка протянула руку и взяла бумаги. Она всмотрелась в показатели, заглянула в свои данные. «В отчете все верно!» Подняла глаза на босса Марина. Александр Викторович все это время пристально за ней наблюдал. После ее ответа он встал из-за стола, приблизился, наклонился, опираясь рукой о поверхность стола и, заглядывая через плечо девушки, указал пальцем в строку. «Смотрите!» — приказал он. И Марина смотрела. Изо всех сил старалась не отвлекаться на мужчину, так бесцеремонно вторгшегося в ее личное пространство. В этот момент открылась дверь, в кабинет вплыла Лилия Владимировна с большим подносом. Женщина осмотрела открывшуюся ей картину и продефилировала к столу начальника. Шла секретарша, высоко подняв голову, будто ее совсем не касалось, что некоторые выскочки позволяют себе так привольно сжаться к шефу. Габаритов Лилия Владимировна была не маленьких, Хоть и позволяла себе носить довольно узкие короткие юбки, считая, что тем самым она умело подчеркивает все достоинства ее фигуры. Пусть тонкие шпильки ее каблуков качались под тяжестью дородного тела, зато офис-менеджер компании всегда выглядит стильно. Водрузив поднос с ароматным напитком на стол, она придвинула чашки к замершим Александру Викторовичу и Марине, поправила волосы и мило улыбнулась. «Что-нибудь еще?» В медовом голосе помощницы не было и намека на сарказм. При этом глаза были прикованы к Смирновой, которая переводила растерянный взгляд секретарши на босса. «Нет, спасибо», – даже не подняв на нее глаз, сказал Давыдов. Марина посмотрела вслед уходящей женщине, едва сдерживая себя, чтобы не позвать ту на помощь. Вряд ли бы эта гиена помогла, разве что добить. «Эта строка не вошла в отчет», – снова вернул в действительность шеф. Марина пробежалась глазами по строкам. «Да, потому что эти данные пришли на сутки позже», согласилась девушка. «Они войдут в следующий квартал». Мужчина отошел от нее и сел в свое кресло. Девушка украдкой выдохнула. Ей совсем не по себе было в такой близости к руководству. И вообще, что он сейчас от нее хочет? Александр взял свою чашку с кофе, отпил из нее, вопросительно поднял брови. Марина послушно взяла свою чашку и сделала то же самое. с трудом проглотила горьковатый напиток и вернула шефу вопросительный взгляд. «Марина Николаевна!» кратчево произнес начальник таким тоном, что казалось, воздух в помещении замерз. «Крайне важно, чтобы именно эти данные попали в отчет именно этого квартала. Сегодня!» «Но... Никаких «но!» слегка повысил голос этот сумасброд. «Сегодня!» Марина не стала больше спорить. Она только кивнула. Бросила взгляд на часы, указывавшие, что уже давным-давно за полдень. Тяжело вздохнула, подумав о том, что сегодня придет домой очень поздно. А значит, и подработку, которую обещала сдать на следующий день, придется делать ночью. «Хорошо», — ответила девушка, поднимаясь на ноги. «Я могу идти». Темные глаза смотрели непроницаемым взглядом. «Идите». Чуть искривились губы в подобие улыбки. «Жду отчет». Марина вышла из кабинета. «Спорить с Давыдовым все равно, что пытаться поймать молнию. Весьма малоэффективно и очень опасно. Проще сделать так, как он хочет, хоть и придется переделывать весь отчет». Девушка уже прикидывала, как ей лучше сделать, чтобы пересчитать все с наименьшими потерями. «Кофе понравился?» Не очень любезно поинтересовалась Лилия Владимировна, когда Смирнова вышла в приемную. Девушка вынырнула из своих мыслей и посмотрела на секретаршу удивленно. «Что, простите?» Марина сняла очки и потерла переносицу. Она так всегда делала, когда нервничала. «Будто не понимаешь!» Фыркнула вредная тетка, продолжая буравить Смирнову надменным взглядом. «Не каждому посетителю Давыдов кофе предлагает!» Пояснили, тем самым поставив ещё еще больший тупик. «Мне нужно переделать отчет!» Отмерла Марина. «Я в пять ухожу!» Припечатала Лилия Владимировна. Марина посмотрела на часы, которые висели над головой секретарши. «Но я не успею», — возразила она. «Это что, мои проблемы?» Насмешливо искривила на помаженные губы помощница шефа. «Мариночка, ты меня просто удивляешь!» Сказала и потеряла всякий интерес к возомнившей о себе невесть, что посетительница. «Пусть знает свое место, и нечего тут с начальниками кофе распевать. Но Смирновой было не до этого. У нее оставалось крайне мало времени для отчета.